Глава тридцать третья. А ведь он оставил меня одного сумаслом, подумала Левира, открывая и закрывая тумбочку. Не поймешь, ж деликатность проявил или наоборот подлянку кинул. Может, он на лестнице и слушает, как садист, ждет Карамазовского кризиса или Селиновского приступа, или плетет свои герцоговинские кружева изо второй рюмкой кирша в заведении Бебера. раскидывает в уме карты Таро и обдумывает церемонию торжественного прибытия от Голь. Казнь Надежды, Мантеvideo, Сена Лукка, варианты Марна Пируджи. Но в таком случае ты в самом деле. Закурив новую голуас от Акурка, он еще раз осмотрел ящик, вынул роман, раздумывая над тем, что такое жалость, жалость как тема диссертации. Жалость к себе самому это уже лучше. Никогда я не сулил тебе счастья, подумал он, листая роман. Это ни извинение, и ни оправдание. Nous ne sommes pas au monde, donc ergo donc. Примечание. Нас в этом мире нет, и так французский. А следовательно, пока латынь. Конец примечания. Почему я должен испытывать жалость? Потому что нашёл её письмо к сыну, которое на самом деле письмо ко мне. Я, автор полного собрания писем к Крокомодуру. Нет никаких оснований для жалости. Это она, оттуда, где сейчас находится с своими волосами, пылающими точно башня, жжёт меня на расстоянии, раздирает меня на части одним своим отсутствием и так далее и тому подобное. Она прекрасно обойдётся без меня и без аркамодура. Голубая мошка прелестная кружится, кружится на солнце и бац, обстекло кровь из носу. Трагедия да и только. А через 2 минуты она уже довольная, рада и покупает какие-то картинки в пишу-бумажном магазине, суёт в конверт и несётся посылать их какой-то своей подруге со скандинавским именем. одно из тех, что разбросаны по самым невероятным странам. Как можно жалеть кошку или львицу? Живые механизмы, незамысловатые, вспыхнут и погаснут. А моя единственная вина в том, что не хватило во мне горючего, чтобы ей в своё удовольствие греть у моего тепла руки и ноги. Она выбрала меня, приняв за неопалимую копину, а я ей подумать только Холодной воды за шиворот. Бедняга, черт меня подери. В скобках глава шестьдесят седьмая.